Глава 15 Слава Богу, ты жив! Си быстро добрался до Линчао и насильно заключил его в объятия. Ты жив? Это хорошо, хорошо. Я уже начал думать, что эти монстры тебя убили. Остальные выжившие также добрались до Линчао. Чушан внимательно посмотрел своими покрасневшими глазами на парня. Брат, я знал, что тебя не так просто убить. Вице-президент больницы. Удивленно посмотрел на парня. «Брат Линчао, как тебе удалось выжить? Неужели те монстры просто отстали от тебя?» Еще до того, как Линчао успел ответить, офицер Сеосон резко посмотрел на врача и процедил. «Неужели ты действительно хотел, чтобы брат Лин умер?» Вице-президент ошеломленно посмотрел на военного и понял, что тот неправильно интерпретировал его слова. «Я не это имел в виду!» «Просто брат Линчао смог убежать от сотен зомби, и посмотри на его тело, он совсем не ранен. Это самое настоящее чудо!» Услышав его слова, Чушан и все остальные внимательно посмотрели на Линчао, и увидели, что у него на теле действительно не было ни одной раны. Единственное доказательство тяжелой битвы – грязная одежда и следы черной крови на ней. Линчао внимательно слушал разговоры этих людей, и был удивлен такой их реакцией. Но не стал задавать никакие вопросы. Вместо этого, он дружелюбно улыбнулся. Мне просто повезло. После того, как я выехал на другую улицу, мне дорогу перегородил большой грузовик. Забравшись на него, я перелез на уличный фонарь, а монстры, потеряв мой след, разошлись в разные стороны. Хотя это и звучало довольно просто, но Чушан прекрасно понимал, Что эта вся ситуация была крайне опасной и легко могла привести к смерти. «Улицы здесь не сильно широкие. Примерно 8 метров. Так как зомби могли потерять тебя?» Задумчиво произнес вице-президент больницы. «У меня есть свои методы». Посмотрев на него, ответил Лин Чао. «Что за методы?» Врач с интересом посмотрел на него. «Почему я должен тебе о них рассказывать?» Ухмыльнувшись, спросил Лин Чао. Мужчина ошеломленно посмотрел на него и сразу же ответил. «Если твои методы действительно настолько эффективны, то мы можем открыть их и остальным. Таким образом, ты спасешь множество невинных жизней». Линчава застроил удивленное лицо и ответил. «Этот способ довольно прост. Ты снимаешь свое нижнее белье и бросаешь его монстрам, после чего убегаешь». «Бросить монстрам свое нижнее белье?» Все здесь присутствующие, включая Чушана, с сомнением в возгляде посмотрели на парня. Они даже начали думать, что у них есть проблема со слухом. В это же время Линчао посмотрел на них с полностью серьезным выражением лица. Да, я не стирал свое нижнее белье уже несколько дней и могу заверить вас, от него исходит еще тот запах. Если не верите, я могу продемонстрировать. От таких резких слов медсестра аж покраснела, а все остальные неловко опустили головы. «Это действительно поможет?» Вице-президент больницы подозрительно посмотрел на парня. «Если попробуешь, то узнаешь». Безразличным тоном ответил Линчао. Честно говоря, у Лин Чао действительно был свой особенный метод, но он точно не был связан с грязным нижним бельем. Вместо этого он использовал преломление лучей света. Что касается грязного нижнего белья, хотя этим способом в первые дни распространения вируса и можно было обмануть падальщиков, но после того, как уровень их интеллекта возрастет, этот способ будет сведен на нет. Линчао больше не хотел отвечать на глупые вопросы, поэтому быстро сказал «Отправляемся». «Похоже, ты хорошо разбираешься в монстрах», – вице-президент больницы задвинув очки вниз и внимательно посмотрел на парня. Да и каким-то образом тебе удается легко убивать их. Линчава отстраненно посмотрел на мужчину, но ничего не ответил. Атмосфера в группе стала крайне напряженной. Сял сон яростом посмотрел на мужчину. «Ты не думаешь, что задаешь слишком много вопросов. Брат Линчава владеет древними боевыми искусствами. Ты знаешь, что это означает? Такие люди помечены в нашей стране, как совершенно секретно». Не говоря уже о тебе, даже директор твоей больницы не имеет доступа к этой информации. Благодаря силе Олинчава, его уже определили как человека, который войдел древними боевыми искусствами, хотя он об этом ничего не говорил. Вице-президент больницы испуганно посмотрел на двух военных. Он никогда прежде не слышал о таких таинственных людях. Однако, услышав выражение совершенно секретно, он понял, что это действительно лежало за пределами его допуска поэтому он больше не осмеливался поднимать эту тему. Заметив странное выражение лица мужчины, Сяо фыркнул и продолжил. Совсем недавно ты хотел бросить брата Линчао, а теперь уже засыпываешь его вопросами? У тебя вообще есть совесть? После того, как ты попадешь в научно-технический университет, я прислежу, чтобы тебя отправили на исследование монстров. Они-то научат тебя быть хорошим человеком. Лицо вице-президента больницы сильно изменилось. Он не ожидал, что у Линчао будет настолько сильный фон. Более того, хотя и он не специально, но он все же оскорбил такую важную личность. Этот мужчина уже втайне ото всех возненавиделся Сона за его длинный язык. «Я не хотел бросать мистера Линчао. Я просто пытался помочь нам выжить. Господин Лин, не слушайте его. Он просто неправильно понял меня». <смех> Какое же у тебя толстое лицо! рассмеялся офицер Сон. Вице-президент больницы полностью проигнорировал слова военного и пристально посмотрел на Линчао. Мистер Лин, вы должны верить мне. Я никогда не собирался бросать вас. Я вас понял, кивнул Линчало. На самом деле ему было все равно на этого вице-президента больницы. Все, что он хотел сделать. Так это посадить семя благодарности в Чушана. Если бы этого легендарного человека здесь не было, то он вообще бы не обратил внимания на эту группу выживших. С самого момента своего рождения Линчао привык быть брошенным. Более того, он не считал ход мысли вице-президента чем-то недопустимым или ненормальным. На самом деле он не понимал решения Чушана и Сеосона. Конечно, они договорились встретиться здесь, но парень опоздал поэтому у них было полное право уйти. Однако он все же был рад, что будущая легендарная личность с самого начала обладала своим величественным характером. Когда вице-президент больницы услышал ответ Линчала, он вздохнул с облегчением. Мужчина подумал, что тот поверил ему, и это было благодаря его красноречию. Что касается Чушана и Сеосона, то они пришли к выводу, что Линчао был слишком добрый и совсем не обращал внимания на отвратительные поступки других людей. Ленчао обвел взглядом группу выживших и сказал. «Уходим». Чуршан кивнул и, возглавив группу, пошел вперед. «Брат Ленчао, ты действительно не планируешь вступать в армию? Я могу дать тебе рекомендации, и ты сразу же станешь лейтенантом. И благодаря своим навыкам ты быстро дорастешь до генерал-майора». Чушан по-прежнему не отказывался от надежды завербовать Линчао в армию. «Хотя ты чрезвычайно сильный, но сила одного человека ограничена». Линчао ничего не ответил и лишь покачал головой. Видя такую реакцию, Чушан тяжело вздохнул: «Ты действительно спас наши жизни. Если в будущем у тебя будут какие-то проблемы, ты всегда можешь обратиться ко мне. Я постараюсь помочь тебе». «Хорошо». С серьезным выражением лица ответил Линчао. Группа немедленно продвигалась вперед. Пару раз они сталкивались с группами падальщиков, но Линчао быстро разбирался с ними. В прошествии нескольких минут они наконец-то добрались до точки сбора. Это была построенная площадь, на которой бродила сотня падальщиков. Большинство из живых мертвецов были пожилыми женщинами с полностью прогнившими лицами. Добравшись до площади, группа выживших скрылась за высоким зданием. По словам Чушана, группа эвакуации должна была прибыть на вертолетах. Поэтому покинуть эту площадь будет достаточно просто. Более того, на каждом вертолете должен был быть установлен пулемет, поэтому всех этих монстров ожидает печальный конец. Почему он до сих пор не пришел? Задумчиво прошептал Чушан. Он опаздывает. Неужели что-то произошло? Это выстрелы? нахмурился линчал.